Много написали и наговорили о Есенине, и творил-то он пьяным, и стихи лились, будто бы из-под его пера без помарок, без труда и раздумий. Все это неверно. Никогда ни одно стихотворение в нетрезвом виде Есенин не написал. Он трудился над стихом много, но это не значит, что мучительно долго писал, черкал и перечеркивал строки. Бывало и так но чаще он долго вынашивал стихотворение, вернее, не стихи, а самую мысль. И в голове же стихи складывались в почти законченную форму, поэтому, наверное, так легко и ложились они потом на бумагу. Я не помню точно его слов, сказанных по этому поводу, но смысл их был таким. «Пишу, — говорят, без помарок. Бывают и помарки. А пишу не пером, пером только отделываю потом». Я не раз видел у Есенина его рукописи Особенно запомнились они мне, когда он собирал и сортировал их перед отъездом в Берлин. Они все были с помарками. Он вез в Берлин и беловые автографы, и гранки, и вырезки для сборников. Разбирая как-то тонкую пачку, в которой был и листок со стихотворением «Не жалею, не зову, не плачу», тогда уже опубликованным, Есенин, зажав листок между пальцами и потряхивая им, сказал «О, моя утраченная!» «Свежесть!» И вдруг дважды произнес «Это Гоголь!» «Гоголь!» Потом улыбнулся и больше не сказал ни слова, погрузившись в разборку рукописей. На мою попытку расшифровать его слова ответил «Перечитайте, мертвые души!» Я вспомнил об этом разговоре много лет спустя, наткнувшись во вступлении к шестой главе «Мертвых душ» на следующей строчке. То, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастные молчания хранят мои недвижные уста, о моя юность, о моя свежесть. Над Пугачевым Есенин работал много, долго и очень серьезно. Есенин очень любил своего Пугачева и был им поглощен. Еще не кончив работу над поэмой, хлопотал об изданию отдельной книжкой, бегал и звонил в издательство и типографию. однажды ворвался на Пречистинку торжествующий, с пачкой только что сброшурованных тонких книжечек темно-кирпичного цвета, на которых прямыми и толстыми буквами было оттиснуто Пугачев. Он тут же сделал на одной из книг коротенькую надпись и подарил книжку мне. Но у меня ее очень быстро стащил кто-то из есенинской поэтической свиты. Я заметил эту пропажу лишь тогда, когда Есенин и Дункан уже колесили по Европе. Было очень досадно, тем более, что я не запомнил текста дарственной надписи. Такая же участь постигла и книжку, подаренную Есениным Ирме Дункан. А Айсидоре на экземпляре Пугачева Есенин сделал такую дарственную надпись. За все, за все, за все тебя благодарю я. Есенин любил Лермонтова, прекрасно знал его стихи, и такая интерпретация лермонтовской строки не шла от незнания текста. В этом экземпляре Есенин подчеркнул заключительные строки «Дорогие мои, дорогие хорошие».